Глава 27 Два ярких луча выхватили из темноты черный Бьюик, мчавшийся по дороге. «Осторожней!» — предупредил Роулинс шофера. «Не врежься!» «О, не беспокойся!» «Она этого не допустит!» — сказал Коридон и высунул голову из окна, чтобы лучше видеть. Впереди возникли две полицейские машины, которые перегораживали дорогу. Но Бьюик и не думал сбавлять скорость. Кара включила фары. Четыре полисмена, уверенные, что она остановится, стояли на тротуаре и подавали сигналы фонариком, а черный Бьюик безжалостно и неумолимо мчался вперед. Он с треском врезался в полицейские машины, разбросал их в стороны и молнией помчался дальше. «Ну, разве я был не прав?» — воскликнул Коридон. Шофер чуть притормозил. «Быстрее, быстрее!» — приказал Роулинс. «Нам ее не догнать», — мрачно проговорил Коридон. Машина прошла брешь, проделанную Бьюиком, но его самого нигде не было видно. «Да, она умеет водить», — согласился Роулинс. Он закурил, его руки заметно дрожали. «Но ей не уйти». «Боюсь, что все твои баррикады не остановят ее». Группа полицейских с тротуара фонарями указывали дорогу, по которой промчался Бьюик. «Она едет к парку», — сказал Роулинс, когда они свернули на Кингсроуд. «Пусть крутит, как хочет, скрыться ей не удастся». «Мне бы твою уверенность», — заметил Коридон. «Готов держать пари, что она удерет». «Не поставил бы на это и ломаного гроша, но если она будет так нестись, то просто разобьется. Дай-то Бог». Из всей их шайки она самая опасная. Надеюсь, Ричи не очень серьезно ранен. Пуля попала в плечо. Судя по всему, ничего страшного. На углу Сидней-стрит им снова просигналили. Что я говорил? Она кружит вокруг парк. На Фулхэм-роуд ее ждет маленькая ловушка. Надежнее предыдущих. Бьюик впереди, сэр произнес водитель и снова включил дальний свет. Теперь Бьюик двигался гораздо медленнее, но едва огни преследующего автомобиля осветили его, он резко увеличил скорость. На Бромптон-Роуд, навстречу Бьюику, выскочила полицейская машина. «Идет на Таран», — сказал Роулинс. «Это Хиллари, наш лучший!» Он громко выругался. Бьюик резко вильнул в сторону и промчался мимо, а полицейскую машину занесло и развернуло от резкого торможения. «Неплохо», — саркастически заметил Коридон. Роулинс перестал улыбаться. «У меня две бронированные машины», — мрачно проговорил он. «Если они не сумеют задержать ее...» «Ты потеряешь свой ломанный грош». «Теперь вся надежда на нас, Джек». — сказал Роулинс водителю. — Попробуй прижать ее к тротуару. — Это было бы здорово, — прокомментировал Коридон. — Но я хочу сперва выйти смотреть со стороны, как ты себя погубишь. — Заткнись, — без тени юмора произнес Роулинс. — Я дал слово Ричи, что она не уйдет. — Тогда молись Богу, — усмехнулся Коридон. И тут случай сыграл им на руку. Из-за угла на огромной скорости вылетел грузовик и врезался в Бьюик. Легковушку завертело и бросило в витрину ювелирного магазина. Коридон с Роулинсом выскочили из остановившейся полицейской машины. «Сообщите всем, чтобы район оцепили», — приказал Роулинс шофера и побежал к разбитой витрине. Коридон бросился за ним. «У тебя есть оружие?» — спросил Коридон на бегу. «Нет, а у тебя». «Есть, и я пойду первым. Эта женщина очень опасна». «Ерунда!» — весело отозвался Роулинс. «Мы обойдемся без стрельбы». Он не договорил. Раздался выстрел, и пуля процарапала ему щеку, оставив багровый след. «Хочешь, не хочешь, а стрелять придется». Они метнулись к дому. «Эй, милая!» — закричал Роулинс. Тебе отсюда никуда не уйти. Лучше сдавайся добровольно, тогда с тобой ничего не произойдет. Побереги голос, — засмеялся Коридон. И не вздумай подходить к ней, а то что-нибудь произойдет с тобой. Она сильна, как лошадь. — Посмотрим, — произнес Роулинс и осторожно двинулся вдоль стены. Коридон не стал мешать ему. Он знал, насколько опасна кара и как будет драться, попав в безвыходное положение. Сжимая револьвер, он посматривал вдоль пустынной улицы. У бампера Бьюика Коридон заметил какое-то движение и выстрелил. Черная масса выпрямилась, и он понял, что это кара. «Не стреляй!» — закричал Роулинс. Но Коридон и так не стрелял. Кара, сообразив, что на улицу ей не пробиться, метнулась обратно в магазин. Коридон подбежал к витрине и остановился рядом с Роулинсом. «Она где-то там», — прошептал Коридон, — «лучше не лезть. Из темноты она перестреляет нас, как кроликов». «Мои люди должны были уже занять позиции. Ей не уйти. Надо включить свет». «Не будь таким самоуверенным», — оборвал Коридон. Ты уже раз обжегся. Однако она еще не удрала. Подожди здесь, я зажгу свет. Он двинулся в темноту с удивительной для человека его комплекции и легкостью. До Коридона не долетало ни звук. Он видел в глубине магазина силуэты манекенов. Возможно, среди них и скрывается кара. Как только загорится свет, она, несомненно, попробует пробиться силой. Если бы удалось схватить ее до этого, несколько человек остались бы в живых. Коридон тихо скользнул в витрину и приготовил оружие. Сделав два осторожных шага, он неожиданно услышал позади себя легкий шум, но прежде чем успел обернуться, холодные пальцы сжали его шею, а твердое колено уперлось в спину. Он выронил револьвер и упал. Сильные руки придавили его к полу.